Четвертое. Краюхин сидел у тихо дымившегося костра, опустив плечи и тупо уставившись в раскрытую тетрадь. Рука его неподвижно лежала на колене. В стиснутых пальцах торчал остро точный карандаш. Только что Краюхин написал этим карандашом строки, каждое слово которых отзывалось болью в сердце, прошел по всем четырем маршрутам безрезультатно. Пробивка шурфов продолжается, пока также же безрезультатно. Перечитав, он подумал, написано, как у плохого десятника. Безрезультатно, безрезультатно, вот слов других нету, Но исправлять ничего не стал. Да, неловко сказано, но зато верно, — сказал про себя Краюхин. Правду не подмалюешь даже самыми звучными словами. Краюхин закрыл тетрадь и засунул ее. В полевую сумку. Потом он развернул карту у Луюлья, положил ее на чурбак и, запустив пальцы в свои густые и сильно отросшие волосы, задумался: Что предпринять дальше? Вдруг совсем неподалеку от стана залаяла собака. Краюхин быстро свернул карту, встал Кто ж ты идет? Еще через минуту послышалось легкое посвистывание. так удерживают собак, когда не хотят, чтобы она уходила далеко. Было очевидно, что на стан шел кто-то чужой. Уж не посыльно ли это из штаба экспедиции, — мелькнула догадка у С нетерпением он ждал появления человека, всем существом чувствуя приближение какого-то очень важного момента в своей жизни. У каждого случается подобное. Ничего совершенно ничего не ведаешь, а каким-то неяснимо сложным озарением всех чувств, уже знаешь, что вот сейчас произойдет особенное, неповторимое. Усты. Пихтовые ветки осторожно раздвинулись, и в маленьком оконце показалась голова Ульяны, повязанная платочком. Лицо ее было серьезным, глаза настороженными. Ожидание, любопытство, волнение игра солнечных лучей придали выражению ее глаз незабываемый блеск. Ульяна не знала, кого встретит на стане заполотной группы. Это порода времени сохраняла осторожность. Повинуясь манере хозяйки, находка ползла вслед за ней на брюхе, то и дело втыкаясь в пятки Ульяны своим влажным чутким носом. Увидев, что Краюхин на стане один, Ульяна шагнула смелее и свободнее. Находка почуяла, что притеснять ее больше хозяйка не будет, и клубком выкатилась вперед. Краюхин отбросил карту, широко раскинув руки, пошел навстречу Ульяне, Она сделала еще шаг, и пихты, заслонявшие ее, остались позади. — Голубь ты мой! Вот ж кого не ждал голос Краюхина, звонкий и удивленный, передал его неподдельную радость. Карие глаза его искрились, словно высекали буйные радужные брызги. — Спасибо тебе, что пришла! Спасибо, Уленька! Он крепко обнял ее, прижал к себе, поцеловал в голову. Она не уклонилась но вся жалость в комок, чувствуя, как кровь прихлынула к сердцу, обожгла шею, руки, щеки, язык онемел, ноги сделались тяжелыми и неподвижными. Он обнял ее как брат, как старший товарищ, движимый чувством благодарности, что она явилась к нему в такой тяжелый, безрадостный час неудачи. Но когда головка Ульяна оказалась на его груди, и горячее дыхание девушки коснулось его лица, он вдруг почувствовал, как встрепенулось в нем какое-то другое чувство. Чуть приподняв ее милую головку, Алексей поцеловал ее в лоб. И хоть это прикосновение было мимолетным, на губах будто запекло что-то терпкое и сладкое, а запах, который источал ее пылающее лицо, был тоже удивительно приятным. Не задерживая ее больше ни на секунду в своих объятиях, он взял в свои руки ее горячие шершавые пальцы. «Ну, скажи скорее, скажи, как ты здесь очутился? Она хотела что-то сказать, знала, что молчать нельзя, неудобно, но язык не повиновался ей. Она не могла не только вымолвить ни одного слова, у нее не было сил вздохнуть. Она вся горела» и, зная, что щеки ее сейчас ярче красно-малинового цвета кипрея, горела еще больше, горела неугасимым огнем, каким может гореть только первая большая девичья любовь. Краюхин посмотрел на нее в упор уже чуть досаду, и что она молчит, и в тот миг, когда его глаза встретились с ее глазами, такими сияющими и доверчивыми, такими встревоженными и зовущими, он понял, что она пришла к нему, влекомой той самой силой, которую не передать словами. Еще не успев обо всем этом подумать, он почувствовал в себе неудержимое желание снова прикоснуться к ней, чтобы еще раз ощутить на своих губах то самое терпкое и сладкое, что он уже ощутил минуть раньше. Он провисто притянул Ульяну к себе и поцеловал в губы. — Как же ты все-таки нашла меня, Уленька? — снова спросил он. Из всего, что он говорил, она прежде всего отметила главное для себя. Уленька, он раньше не узывал меня так? Как нашла? Сердце привело, — прошептала она, заглядывая ему в глаза. Хорошее у тебя сердце, Уленька. Ой, какое хорошее! Она заметила, что сказал он тебе без улыбки. Серьезно и серьезно, и даже с печалью в глазах. Уля больше всего боялась, что он улыбнется, и обринет только что... Проишедшая в шутку. Нет, он не шутил. Он говорил строго, и печаль долго не уходила из его отчаянных глаз. Добрые вести я принесла вам, Алексей Корневич. Он так и подскочил, снова схватив ее за руку. Уленька, говори, друг. Едва он сказал это, как в ее мозгу засверлило это новое словечко, обращенное к ней. Друг, друг, друг. У синего озера нашли мы расщельну, из которой бьет горячая вода. Он с такой силой стиснул ее руку, что она едва не вскрикнула. Стиснул, отпустил и замер в ожидании. На раскопках она нашла железные слитки. Ульяна хотела назвать имя Софья Захарна, но в самый последний миг эти слова исчезли с языка и подвернула совсем другое — она. Но Краюхин понял, о ком идет речь. — Она тебя ко мне послала, — спросил он, и Ульяна тоже поняла, о ком говорит Алексей. — Зачем же? — Я пошла сама, она бегает, хватается за голову, ждет вас, — сказала Ульян. Конечно, ждет, — поспешил согласиться Краюхин. Что-то темное-темное мелькнуло в ясных глазах Ульяны, и она опустила голову. — Я обещал прийти на раскопки через неделю. Видишь, сколько времени сижу здесь. Ну, а ей совет нужен. Вот какие дела... Смущенно сказал он и, помолчав скорбным голосом, добавил «А у меня, Уленька, полная неудача». Она вскинула головку, быстрые глаза ее взметнулись, вспыхнули, крутые подковки бровей дрогнули, и он понял, что она готова ради него в огонь в воду.